Глава восьмая На город стали опускаться летние сумерки. Лора снова сидела возле старинного бабушкиного зеркала, подкрашивала глаза и мечтала избавиться от линз. У нее опять болели ноги, хотя к этой боли стоило привыкнуть за годы бегать не по городу. Сегодня на ее долю достались французы. Почему, выбирая языки в университете, Лора руководствовалась красотой речи, а не уровнем культуры носителей? Кучка националистов в возрастной группе 40+, плюс, скривыми лицами, смотрящих на здание парламента и Букингемский дворец. Они постоянно интересовались, где здесь приличный ресторан, и жаловались на дороговизну маечек с британским флагом. Зачем ехать в страну, которую недолюбливаешь? Путешествовать нужно с желанием узнать новые места, а не плюнуть в сторону другой нации. Скоро восемь, если ориентироваться на прошлый раз. Скотт не должен опоздать, а значит и Лора не может себе позволить прилечь и вытянуть ноги. Скотт ей нравился, очень нравился. Нравились его манеры, волосы цвета пшеницы и обнимающие медовые глаза. она была рада, когда он позвонил и напомнил об ужине, поэтому не нашла в себе смелости отказать и перенести все на другой день. Соглашаясь, она знала, что вечером с трудом заставит себя обуть туфли, но в программе был заявлен ресторан, а значит, про кроссовки даже думать не стоит, и очки в большой квадратной оправе тоже не подойдут. Очень не кстати в голове всплыл образ жующего пончик Идена. Чего бы л о р а сейчас хотела, так это оказаться под крышей мансарды и тихо пить кофе в компании большого хмурого медведя. У нее не хватало сил, чтобы быть сегодня леди, а в той мансарде этого совсем не требовалось. Медведь видел ее всякой, только сам он постоянно недвусмысленно давал понять, что его утомляет присутствие рыжей. Она и так ему навязалась и привязалась. Прекрасно понимая, что у этой привязанности нет шанса, Лора не собиралась вешаться Идану на шею, но стала считать своим кем? Другом вряд ли Ид согласился бы с таким определением. Он скривил бы губы в саркастической улыбке и выдал что-то типа: "Нет у ж р ы ж а я я тебя почти не знаю". Он всегда умеет сбросить ее с небес на землю одной и только фразой. В дверь позвонили. Лора поднялась со стула, окинула взглядом изумрудное платье, привычно тряхнула головой. р ы ж и е локоны выше плеча легко подпрыгнули. Ее волосы, ее длинные волосы ниже талии. Все, что от них осталось, непослушная каре. Как ей сейчас не достает того золотого водопада. С ним она выглядела и чувствовала себя красавицей. А сейчас ни одно платье не могло скрыть неуверенную в себе девчонку. Надев туфли и невольно поморщившись, Лора взяла сумочку и пошла открывать. Наличие шокера проверять не с т а л о со Скоттом он был ни к чему. Когда она открыла дверь, первым, что увидела, был букет красных роз. Ого! выдохнула Лора вместо приветствия. Привет! з а у л ы б а л с я Скотт, наклоняясь и целуя ее в щеку. Это тебе. Он протянул букет. Лора взяла цветы и на секунду задумалась, как поступить. Очевидно же, что с розами ехать нельзя. Нужно пойти и поставить их в воду, и на эти пару минут впустить мужчину в дом. Спасибо. Улыбнулась Лора, делая шаг в сторону и широко раскрывая дверь. Я сейчас найду для них вазу, и мы пойдем. Она прошла на кухню, пытаясь вспомнить, есть ли у нее вообще какая-то ваза. Скот тем временем сделал уверенный шаг вперед и остановился в холле, с л ю б о п ы т с т в о м о г л я д ы в а я с ь по сторонам. За последние годы он был первым мужчиной, кто смог проникнуть дальше порога дома, и эта мысль приносила странные ощущения. Все внутри словно опалило огнем, но в то же время было в этой ситуации что-то не то. Будто чужак проник в ее личное пространство. Красивый, обаятельный, но пока еще чужак. Дольше тянуть она не стала. Не было времени бегать по дому и искать какую-нибудь бабушкину вазу. Она буквально кожей чувствовала присутствие мужчины. Аккуратно положив цветы в кухонную раковину, Лора закрыла слив, налила воду и быстро вернулась в холл. Скот терпеливо ждал, рассматривая картины на стенах. Прошло уже столько времени после смерти бабушки, а Лора не могла себя заставить сменить интерьер. В доме все оставалось так же, как и семь лет назад. т а ж е старая мебель, потертые кресла, выцветшие шторы на окнах и картины повсюду. В доме царила атмосфера интеллигенции прошлого века, и л о р е л е я до сих пор стеснялась что-то здесь менять, будто бабушка. Вот-вот вернется и отчитает маленькую рыжую непоседу за криво лежащий ковер и след от пальцев на старинном зеркале. Хорошие работы, проговорил Скотт, глядя на одну из картин. Откуда они? Семейные реликвии, расплывчато ответила Лора, подходя к мужчине и положив руку ему на локоть. Пойдем? Скотт привез ее в о р а н ж е р е ю Если бы Софи в свое время не заставляла л о р а л е ю оттачивать навык культурного общения, то челюсть сейчас не элегантно тянулась бы по полу. Но бабушка вышкалила ее хорошо, поэтому Лора ничем не выдала своего удивления. Но внутри все трепетало. У ресторана о р а н ж е р е я в Мейфере есть одна примечательная особенность: чтобы попасть в него Нужно пройти через настоящую зеленую террасу. Вход располагается на стыке двух зданий, стоящих углом и образующих две глухие стены. С улицы к дверям ведет деревянный настил. По бокам насыпан гравий, из которого растут высокие тонкие растения, скорее всего бамбук, закрывающие собой кирпичные стены. Здесь же стоят катки с цветами, искусно подстриженные кусты и маленькие пальмы. Стены не пропускают ветер и создают уют. Пройдя в ворота, забываешь, что находишься среди огромного города. Ах да, еще у ресторана имеются две звезды Мишлена и именитые повара. Сокая каблуками по деревянному настилу Лора надеялась, что не споткнется. Каблук не застрянет между досок, а хостес не заставит ее развернуться и выйти вон. Она чувствовала себя самозванкой в этом месте. Интересно, как бы посмотрел на нее Скот, если бы впервые встретил в майке, шортах и кроссовках в толпе туристов, жующих хот-доги? Да никак, прошел бы мимо, мысленно ругаясь, что группа растянулась на весь тротуар и п р е г р а ж д а е т лондонцам дорогу. Хоста спроводил их к столику у окна с видом на зелень террасы и, улыбнувшись, отошла. Лора раскрыла меню и стала внимательно его изучать. Но не прошло и пары минут, как к столу подскочил в ы ш к о л е н н ы й официант. л о р е л е я подняла глаза на парня, собираясь попросить еще немного времени, но Скотт опередил ее. Два фуа-гра с фенхелем, с л и в о й и шоколадной стружкой. Уверенно проговорил мужчина, наблюдая, как официант делает себе пометки. Затем, переведя взгляд на спутницу, спросил. Какой напиток тебе заказать? От удивления Лора не сразу обрела дар речи. Несколько секунд просто смотрела в медовые глаза, прежде чем откашляться и выдать два слова: зеленый чай. Скот удивленно поднял брови. Не хочешь какого-нибудь вина? Нет, спасибо. Мужчина кивнул, прибавил к заказу эспрессо и жестом отпустил официанта. Тот улыбнулся и скрылся. А Лора продолжала смотреть ему вслед. Она ненавидела печень никакую, ни в каком виде, даже если она называется фуа-гра с фенхелем и где-то там будет присутствовать шоколадная стружка. Но Скотт был так уверен в себе, что Лора не решилась в о з р а з и т ь и хотя радости ей это не прибавило, не хотелось высказывать недовольство прямо на первом свидании. Возможно, для этого еще будет время. А пока придется есть фуагра, как бы с н о б и с т с к и это не звучало. Мягкий голос скота вывел Лору из задумчивости. Расскажи о себе. Он сидел, сцепив руки в замок и опершись на них подбородком. Медовые глаза смотрели с каким-то особенным теплом. Он снова, будто обнимал ее взглядом. Что ему рассказать? Что вообще принято рассказывать в таких случаях? Все-таки Лора слишком давно не была на настоящем свидании, но даже в те времена, когда ее приглашали, дело ограничивалось походом в кино или бар. В таких местах, как а р а н ж е р е я доводилось бывать только по работе, по той и и другой работе, и это не располагало к рассказам о себе. В последние годы Лора либо рассказывала историю Лондона, либо слушала истории незнакомых людей. Что ты хочешь знать? Улыбнулась она и оперлась на сложенные в замок руки, копируя позу мужчины. Всё, протянул Скот с комичным выражением лица. Я же юрист. Расскажи, кто такая л о р а л е я г а м и л ь т о н Лора пожала плечами. Я, это я. Мне давно не приходилось говорить о себе. Давай ты первый. Мужчина прищурился, склонив голову набок. Прядь светлых волос упала на лоб. Лора подавила в себе рефлекс потянуться и убрать ее пальцами, пытаясь п е р е в е с т и разговор на другую тему. Нарочито серьезно спросил Скотт, после чего сам привычным жестом смахнул волосы и снова улыбнулся. Должна же я знать, с кем сажусь в одну машину уже второй вечер и стоит ли избавиться от электрошокера. Ты носишь электрошокер? удивился Скотт. А вот Иден бы не удивился. Он бы не спрашивая влез в ее сумку, чтобы проверить работоспособность прибора. Но при чем здесь и д о н у и н д о м и почему она опять о нем вспомнила? Конечно, тряхнула головой Лора, избавляясь от видения. Ты же не думаешь, что все люди, с которыми мне приходилось проводить вечера, такие же замечательные, как ты? Мужчина расплылся в довольной улыбке. Ладно, начну с себя. И он стал рассказывать много, весело, непринужденно. Про детство в Йоркшире, мечту уехать в столицу и ужасный северный акцент, от которого долго избавлялся после поступления в Оксфорд. Скотт рассказывал про свою работу и случаи, с которыми пришлось сталкиваться. Находил забавные истории, например про любовницу, которая шантажировала женатого бизнесмена интересными фотографиями. Со Скоттом было легко, очень легко. Он не с т р о и л из себя властелина мира, хотя, когда появлялся официант, то он его становился официальным и строгим. Было ясно, что этот человек привык к власти, знал, как управлять людьми. Но с Лорой становился мягким и покладистым. Это очень льстило и вызывало мурашки на теле. Скот то и дело бросал долгие взгляды на ее губы и шею. Медовые глаза в эти моменты, будто плавились, и мурашки по коже начинали бегать в усиленном режиме. Принесли и унесли фуа-гра. Следом последовал вишневый штрудель со сливками. Скотт также заказал его сам. И за это время Лора умудрилась отделаться несколькими банальными фразами о себе, о лингвистическом образовании и любви к истории. Оказалось, что он тоже увлекается историей, и десерт прошел за обсуждением этой темы. А р о д н е е р а б о т е г и д а л о р а не сказала ни слова. Она хотела еще немного побыть кем-то загадочным и прекрасным. История ее детства, взросления и профессии может подождать. Вечер плавно шел к завершению. Часы показывали десять, когда Скотт, расплатившись, повел Лору к машине. Открыв дверцу, он подал ей руку и склонился куху. Я еще не говорил, что ты прекрасно выглядишь. Тихо спросил он. Шею согрело тёплое дыхание. Нет, но еще не поздно исправиться. Так же тихо ответила Лора, п р о с к а л ь з ы в а я на сиденье. Дверца хлопнула. Скот обошел автомобиль и сел за руль. Они влились в поток вечернего движения в полном молчании. Потянувшись к передней панели, мужчина включил радио, заиграл какой-то успокаивающий блюз. Лора поставила локоть на дверцу и запустила руку в волосы, расчесывая их пальцами и массируя голову, неосознанный жест. Но вот на светофоре она почувствовала на себе взгляд и повернулась. Медовые глаза скользили по ней, прожигая насквозь. Так продолжалось до тех пор, пока машины сзади не начали сигналить. Скот резко отвернулся и вдавил педаль газа. В салоне стало жарко. Лора тихо выдохнула, понимая, что на какое-то время задерживала дыхание, и открыла форточку, в пуская вечерний воздух. Скот больше не смотрел на нее, но сейчас она очень хотела бы узнать его мысли, вернее, хотела и не хотела одновременно. Когда машина стала кружить по улочкам Камдена в районе Риджентс-парка, Лора невольно задумалась, что будет дальше. Стоит ли, как любой самостоятельной женщине, выскочить из машины, или дождаться, пока ей откроют дверцу? И что будет после этого? Однако судьба сама решила этот вопрос. Когда автомобиль остановился возле ее дома, Лора взглянула в окно на свое крыльцо и не сразу поверила глазам. На ступеньках Уперев л о к т и в колени, сидел Иден и смотрел себе подноги: джинсы, широкая футболка, скрывающая все самое интересное, поношенные кеды. Полная противоположность тому, кто сидел в соседнем кресле. Иден нервно прокручивал в пальцах мобильный телефон, но, услышав, что подъехала машина, в з д р н у л голову. Серые глаза превратились в две щелочки. Очень злой Иден. Он медленно поднялся на ноги, продолжая сверлить взглядом окно пассажирского сиденья, скрестил руки на груди и принялся ждать. Вопрос о выходе из машины отпал сам собой. Дернув за ручку, Лора выскочила наружу. Иден в два шага пересек дорожку, ведущую от крыльца, протягивая к ней руку. "Дай сюда сумку", мрачно проговорил он, практически выдирая из ее рук вечерний к л а т ч и начиная в нем копаться. Что ты делаешь? Нервно спросила Лора. Иден молчал, продолжая яростно тормошить к л а т ч х л о п н у л а дверца. Рядом с Лорой появился Скотт. Иден, тихо проговорила Лора, что не так? Что не так? Рявкнул Иден. Это ты мне объясни, что не так. Где твой телефон, Лора? У Лоры сердце сбилось с ритма. Правило трех минут. Она забыла про правило трех минут. л о р е л е я кто это и почему он позволяет себе подобное? – напряженно спросил стоящий рядом Скотт, с вызовом глядя на у и н д о м а Мой брат! – пискнула Лора с тревогой, глядя на мужчин. По матери! з л о в ы плюнул Иден. Но ну так какого чёрта, л о р е л е я Скотт промолчал, однако Лора чувствовала, как напряжена рука на её плече. Она тяжело сглотнула. Я, наверное, забыла телефон. Тихо выдавила она. Да что ты? Ехидно переспросил Иден. Какая незадача. Да ты мать твою знаешь, что я с трубкой сроднился за этот вечер. Вот он, настоящий гнев Ида Науиндома. Та энергия, которая все это время была скована в большом теле, сейчас вырвалась наружу и была готова с м е с т и все на своем пути. Ит, прости, выдохнула Лора, положив руки ему на плечи. Тот отшатнулся и сделал шаг назад. Объясни мне, рыжая, разве не тебя я нашел под своей дверью с просьбой о помощи? Ит, ты единственный, кого я не боюсь. Так кажется. Ты врываешься в мою спокойную жизнь, когда вздумается, и тратишь мое личное время, мое личное время. А когда я и в самом деле тебе помогаю, оказывается, что это нахрен не нужно. Лора снова попыталась дотронуться до разъяренного парня, но он опять отошел в сторону, отбросив ее руку. Ид, я не специально, лепетала она. Иден, прости, просто Скотт приехал, и я даже не проверила сумочку перед выходом. Кажется, она сказала что-то лишнее. Ах, Скотти. Иден снова сощурился, но теперь обратил внимание на ее спутника. Это Скотти тебя отвлек. Он снова перевел злой взгляд на Лору. Ты даже не подумала о том, что поступаешь безответственно. Прилетел прекрасный принц на черном, что у нас там? Вытянул шею и глянул на машину. БМВ. Принц на черном БМВ. И ты забыла обо всем на свете. Ты маленькая и н ф а н т и л ь н а я идиотка. Последние слова отбили с ь э х о м на пустынный у л и ц е и стало неестественно тихо. Лора во все глаза смотрела на и д а н а пытаясь как-то переварить все сказанное, но эти самые последние слова стояли в ушах, крутились на повторе. Скотт подошел к ней сзади и ободряюще взял за локоть. Оцепенение спало, глаза стало заволакивать пелена ярости. Уходи, прошепела она, глядя на и д а н а снизу вверх. Проваливай у Индом, береги свое драгоценное время, маленькая идиотка, тебя больше не побеспокоит. Иден еще несколько секунд смотрел ей в глаза, долгие несколько секунд, за которые Лора разрывалась между желанием придушить его и попросить прощения, а потом швырнул ей в руки кладч и быстрым размашистым шагом пошел прочь. Когда Иден завернул за угол, На в с ю округу разнесся грохот перевернутого мусорного бака. В душе у Лоры что-то оборвалось или разбилось на тысячу осколков. Ее сначала б и л а дрожь. Она сделала шаг назад и, не глядя на Скотта, стала ковыряться в сумочке в поисках ключей. Прости за это, нервно сказала она. Я, я пойду домой. Из Лоры, будто выпустили весь воздух. Вечер, казавшийся почти идеальным, обернулся катастрофой. Вместе с ушедшим только что из ее жизни и д а н о м ушло что-то очень важное. Скотт подошел к ней, притянул к себе и обнял за плечи. Тело его было напряжено, но он очень старался держать себя в руках. Помиритесь, шепнул он ей в волосы, мягко поглаживая по спине. Нет, помотала головой Лора. Не помиримся.